Зять мгновенно вырос в ее глазах. Да принца ему, правда, было далеко, как и до сказочных богатств Педро Боржеса, студента из штата Пара. Но на что еще может рассчитывать бедная 30-летняя вдова? Довольная против собственного ожидания, донора Зилга призналась Донни Норме. «За такого я бы вышла замуж». Благородный, солидный мужчина, с прекрасными манерами. На этот раз она сделала удачный выбор. Ты да пора бы. весьма и весьма достойный сеньор. Доктор Теодора, как человек воспитанный, относился к Доне Розилде сердечно и почтительно. Называл дорогая теща, без конца спрашивал, не нужно ли ей чего-нибудь, и приносил то таблетки от кашля, то микстуру, и даже подарил зонтик. Узнав, что свой старый, купленный еще при муже, она потеряла в суматохе, когда сходила с парохода. Приехав на свадьбу, Дона Розилда намеревалась пробыть у дочери всего несколько дней. Но, познакомившись с зятем, переменила свое решение, отче сообразив, что ей сулит этот брак Доны Флор. Ради такой жизни она была готова навсегда покинуть Назарет да Сфарингес благотворительное общество священника Валфрида Морайонса, клуб, церковь и даже председательское место среди тамошних сплетниц. А уж как привольно она чувствовала себя в маленьком городке, она измывалась над невесткой, которая потеряла надежду даже на скорбящую богоматерь, остававшуюся глухой к ее мольбам и обетам. Только смерть могла освободить бедняжку. Смерть свекрови, разумеется. Добрая Селеста все чаще мечтала об этом радостном событии и поклялась себе не скупиться и отслужить панихиду так, чтобы о ней заговорили не только в городе, но и в столице штата. Ну, как бы Бонни Розилде не было хорошо в Назарете, с появлением нового зятя она стала предпочитать Баию, И чтобы остаться там, разработала целый план. Прежде всего, сделалась листивой и вкратчивой. И старалась к фармацевту. Доктора Теодора это поначалу растрогало. И как-то в разговоре со своим другом Розалво Медейросом, он сказал, что вместе с очаровательной женой получил вторую мать, эту святую женщину. «Что?» Розалва не поверил своим ушам. «Это Доноро Зилду вы называете святой женщиной?» И он расхохотался, как Дона Амелия в день помолвки. «Только вы, Теодоро, с вашей доверчивостью могли сказать такое!» Однако заблуждение доктора Теодора быстро рассеялось. Сварливость и постоянное недовольство Доноро Зилды всем на свете вскоре взяли верх над сладкими улыбочками и льстивыми речами. Тогда зять понял причину веселого смеха Доны Амелии и Розалва. Началось с того, что Дона Розилда пришла к нему и заявила, что им не пристало жить в таком маленьком доме, почти лишенном удобств, и предложила переехать в более комфортабельный и просторный дом, соответствующий их положению. Она дала понять также, что Доне Флор тяжело в этом доме, который связан для нее с неприятными воспоминаниями. Но она молчит, потому что не хочет докучать своему мужу. Доктор Теодора весьма удивился этому предложению, и особенно поведению жены. Разве не сама Дона Флор, объявила о своем желании остаться в доме с низкой арендной платой, расположенном в двух шагах от аптеки. Разве не она говорила о том, что нет смысла менять адрес кулинарной школы, который всем известен? Да и зачем им большой дом? Зачем лишние заботы и расходы, если и тут они могут быть счастливы? Вот каковы были доводы Доны Флор, пока она оставалась скромной и рассудительной невестой. Почему вдруг такая перемена? Зачем тратить лишние силы и деньги? Зачем лезть из кожи вон? Только чтобы пускать пыль в глаза? Бонорозилда что-то путанно толковала о престиже, о том, что надо занять положение в обществе. Для доктора Теодора, всегда считавшегося с чужим мнением, этот аргумент был немаловажным.